Глава двенадцатая Game over Лиза обретала все большую уверенность в своих силах. Теперь она многое принимала кожей, чуяла носом. Казалось, ее восприятие обострилось до предела. Она стала осторожной и гибкой, как кошка, сильной и чуткой, спокойной и бесстрашной. Ничто не могло сломить ее, остановить на выбранном пути. Из робкого, покорного, любопытного котенка она постепенно превращалась в грозного и умного зверя. Стая нужна была ей не для поддержки, а просто потому, что кому-то Надо было выполнять всю остальную работу. В профессии Лиза становилась одиночкой. Только с одним человеком она могла сбросить звериную шкуру и снова на время стать ласковой, любящей женщиной. С Сергеем. Любовь росла и крепла. Им было трудно обходиться друг без друга, и короткое время. Их диалог продолжался, даже когда они молчали. Взгляды, улыбки, прикосновения соединялись в звездную музыку. Яростные ссоры сменялись обжигающими объятиями, когда тела невозможно оторвать друг от друга. И это невероятное счастье длилась, перетекала из вчера в сегодня, из сегодня в завтра и сплетала невиданной красоты узор, на который хотелось смотреть бесконечно. Прелесть их взаимопроникновения заключалась для Лизы в возможности рассказать об игре все. Сильный и умный Сергей все понимал и всегда был на ее стороне. Однажды в лабораторию пришли незнакомые люди, представители фирмы-посредника, и предложили заказ на игру с оборонным заводом. Бюджет невелик, потому у них нет возможности пригласить раскрученную профессиональную команду. Они набили справки о Лизе и предложили решить задачу ей, самостоятельно подобрав себе помощников. Скромный бюджет равнялся годовой зарплате всей ее лаборатории. После недолгих раздумий, формального совещания с научным руководителем и своей стаей, Лиза согласилась и подписала договор. И потекла совсем другая жизнь. Два месяца изо дня в день – Лиза с помощниками знакомилась со спецификой деятельности завода. Ходили по цехам, с интересом наблюдали за производством и, главное, брали многочасовые интервью у ключевых фигур заводской верхушки, серых кардиналов, команды директора и оппозиции. Несколько раз Лиза встречалась с директором. Яков Юрьевич Ярахно – Руководитель из старой гвардии, достаточно умный и гибкий, чтобы быстро учиться действовать в обстоятельствах, меняющихся с ошеломляющей скоростью. Директор активно работал в недавно созданной ассоциации руководителей предприятий, тесно сотрудничающей с Академическим институтом экономики. Игру затеяли за несколько месяцев до назначенных выборов директора. Официальная цель игры – проработка вариантов конверсионного развития завода, переориентация большой части производственных мощностей на товары народного потребления. Негласная задача, поставленная Ярахно, используя игровые технологии, оценить расстановку сил, выявить внутреннее противоречие в управленческой команде и, главное, понять, каковы его шансы удержаться в директорском кресле. Чем больше Лиза погружалась в хитросплетение сложных и запутанных отношений, интересов и мотиваций людей, тем меньше понимала, как завод вообще до сих пор работает и выпускает продукцию. Практически все заводоуправление занималось политическими играми, интригами и подлыми подставами. Завод держался на линейных руководителях, начальниках цехов, их заместителях, мастерах. Пожалуй, только сам директор оставался незапятнанным, несмотря на то, что многие отзывались о нем с плохо скрываемой завистью, и ненавистью. Само появление на заводе диагностической команды вызвало массу кривотолков. На всякий случай многие осторожничали в ответах на вопросы. Некоторые путались в показаниях, сбивались. Только один представитель заводской верхушки, 40-летний председатель профсоюзного комитета «Доброхота», Здоровый жизнерадостный мужик с кудрявой шевелюрой и простодушным лицом вел себя открыто, весело и подробно отвечал на все вопросы, демонстрировав доброжелательность и лояльность к директору. После долгих размышлений родилось решение. На этот раз будет чётко и жёстко технологично выстроенная ими. Лиза учила свою команду единственно действенным способом – игрой в проектирование игры. Это было болезненно, эмоционально, жестоко и очень эффективно. Прежде чем вручать человеку скальпель, неплохо бы дать ему возможность ощутить остроту лезвия на собственной коже. Одна из сотрудниц, Таня, чуть не уволилась из-за позиционного конфликта с Лизой. Но удалось повернуть все так, что команда, разобрав ситуацию, взлетела на несколько рефлексивных уровней в течение одного рабочего дня. Сегодняшние тренинги по тимбилдингу, по большей части детсадовская игра в кубики, по сравнению с мощным одномоментным прорывом Лизиной команды. Лиза отобрала на игру 60 человек. На пять игровых дней их увезли на заводскую базу отдыха в 150 километрах от Новосибирска, в живописнейшее место в Сосновом Бару на берегу водохранилища. Игровую команду поселили отдельно, Красивый двухэтажный коттедж. Игра пошла. Правда, игроки до последнего не верили, что на игре действительно сухой закон, и были очень разочарованы. Лиза ходила по группам и видела, что-то не так. В паре групп обстановка создалась доброжелательная, но обсуждение шло вяло. Народ разбредался на бесконечные перекуры, Оставшиеся в разговоре сбивались на посторонние темы. Лиза видела, что игротехники не уверены в себе. Они будто все растеряли, не в своей тарелке, чувствуют себя одиночками на чужой территории. Девочки запаниковали. Парни держались лучше, но тоже были растеряны. В одной из групп Лиза задержалась. Нарастающее раздражение игроков неопределенностью ситуации вылилось в четко высказанное пожелание «Вы нам дайте мысль, и мы ее думать будем!» И тут возник образ младенца, подмененного в колыбели. Неужели та гипотеза все же была правильной и без готового решения, подложенного игрокам, Ими не работает. У Лизы появился предательский холодок под ложечкой. Несмотря на проблематизацию, проведенную по всем правилам, замотивировать людей на мысли действия получалось слабо. Не раскручивается игра, хоть ты тресни. Вечернюю рефлексию пришлось полностью посвятить накачке команды. Все, что могла, Лиза сделала. На второй день ситуация усугубилась. Некоторые игроки не пришли на групповую работу. Остальные злились, что вынуждены пахать за других, когда те отдыхают. Лиза непрерывно ходила по группам, подкручивала затухающие обсуждения, но импульса хватало ненадолго. Игра вязла, путалась, не шла. Кое-как закончили день, очень мало продвинувшись. Вечерняя рефлексия не принесла удовлетворения. Лиза чувствовала усталость и раздражение в команде. Она ощущала себя все более одинокой. Когда Лиза вышла на утреннее пленарное заседание и взглянула в зал, на нее смотрели больше полусотни разъяренных лиц. Появилось стойкое ощущение катастрофы, обрушения. Из зала посыпались раздраженные реплики. Вышел Доброхотов и объявил, что решением общего собрания игроков игра прекращена, как занятие, по общему мнению, бесполезное. Игротехники могут быть свободны и отдыхать в своем коттедже еще три дня, как и все игроки. Лиза стояла на лобном месте совершенно одна, униженная и презираемая теми, с кем она не сумела справиться. Никакие технологии не спасли её от этого публичного позора. Больше всего ей сейчас хотелось исчезнуть, провалиться, оказаться на другой стороне земли, чтобы не чувствовать этот ужасный, жгучий, корешащий стыд. Лица размылись, поплыли и превратились в безликую, огнедышащую, злобную массу, желающую разорвать Лизу на тысячу мелких кусочков. Она подняла глаза и увидела, как медленно открывается дверь, и на пороге появляется... Нет, этого не может быть. Сергей? Откуда он здесь? Лиза почувствовала, как пол уходит из-под ног, и теплые родные руки подхватывают ее. Следующий кусок жизни не запомнился. Потом сразу она в своей комнате в коттедже лежит на кровати, Рядом сидит Сергей, держит ее за руку и смотрит бесконечно любящими, родными глазами. — Как ты оказался здесь? — Приехал. — Почему? — Я еще вчера почувствовал, у тебя что-то не так. Сегодня проснулся с мыслью, что надо ехать. Поймал такси и сюда. — Ты не представляешь. Как ты вовремя. Да я уже понял. Спасибо. Все-таки как это чудесно быть любимой, оберегаемой. Нет ничего ценней для женщины, чем чувство крепкого и надежного мужского плеча. Она успокоилась. Уже не думала о том, что произошло. О том, что она проиграла о своем поражении. Сергей забрал ее к себе, и оставшиеся дни игровой командировки Лиза провела у него. Ситуацию с договором удалось разрулить с минимальными потерями. Команда все же получила часть денег, чем осталась весьма довольна. Лиза выслушала немало упреков от посредников и долго извинялась. Что поделаешь, если любишь рисковать, сумей ответить за последствия в случае неудачи. Выборы директора на заводе прошли досрочно, через неделю после игры. Как выяснилось, к немалому удовлетворению Лизы, работа в группах продолжалась без их участия еще два дня. Значит, пружину игры все-таки удалось закрутить, и она выстрелила. Правда, уже без управления игротехниками. И этого Лиза себе не простила. Игра катализировала процессы внутри управленческого сообщества. И все произошло так, как и должно было произойти. Директором завода Выбрали Доброхотова. Лиза пришла в себя, Залезала раны и осознала — Это всё. Больше она не играет. Хватит с неё. И дело не только в позорном проигрыше. Лиза почувствовала, Что этот странный, яркий, наполненный взлётами и падениями отрезок её жизни, завершается. Через несколько месяцев приказом ректора института лабораторию Лизы расформировали и всех сотрудников сократили. Это всегда случается рано или поздно, когда играешь там, где работаешь.